стол дарований. За отдельным широким столом у нас сидели дарования. Так ученики старожилы называли новеньких, которые приходили в студию и сразу выкладывали о себе далеко не скудные сведения. Рисую день и ночь. Родители прямо от стола не оторвут. В школе по рисованию одни пятёрки. Некоторые дарования в первый день сидели тихо, только хлопали глазами, но на второй вели себя как дикари, кричали, пачкали стулья, кидали в соседей кисти. Стол дарований был своего рода фильтром в нашей студии, неким вступительным экзаменом для чрезмерно самоуверенных художников. За столом дарований сидела семилетняя Баранова Настя, которая на мой первый вопрос: "Наверное, ты хочешь быть принцессой?" Спокойно ответила: "А я и есть принцесса". В будущем она собиралась стать королевой и первое время воспринимала меня как великовозрастного придворного. На каждую мою тему капризно надувала губы: "Это не хочу рисовать, буду вот это фломастерами". Рядом с Настей усаживалась её бабушка. Хотя обычно я отправлял родителей, бабушек и дедушек в кафетерий или к телевизору. чтобы не смущали других учеников, но новеньким делал исключение, давал возможность освоиться в новой обстановке. Как правило, ребята из продленок более общительны, они вписывались в коллектив моментально. С маменькиными сынками и дочками дело обстояло посложнее, к ним приходилось подбирать ключи. Здесь я выработал определенную систему избалованных проказников и усаживал рядом с серьезным учеником, чтобы был пример для подражания. Робких и застенчивых прикреплял к какому-нибудь Тартарену, Диме, который в любого мог вселить жизнеутверждающий заряд. Ну и понятно, с одаренных ребят требовал больше отдачи, учеников со средними способностями подхваливал, чтобы придать им дополнительные силы. Так вот, Рядом с Настей усаживалась её бабушка и за каждый мазок внучки совала ей в рот конфету. Несколько раз она пыталась подкармливать заласканную внучку домашними пирожками, такими роскошными, что у других учеников бежали слюни. Заметив эти попытки, я их пристёк на корню. Кстати, та бабушка и рисунки рассматривала как продукты питания. Это вкусно. Аппетитно, говорила. А это не аппетитно, от этого тошнит. Настя никому не разрешала пользоваться своими красками, так что, отучив её от подкармливаний, я отучал её от жадности, объяснял, что у нас всё общее и что вообще давать приятнее, чем брать. Только после этой подготовительной работы мы с Настей занялись непосредственно рисованием. Пожалуйста, рисуй что хочешь. Сказал я строптивой барышне: "Только одной краской рисует маляр, окунает кисть в ведро и мажет, например, забор. А у нас с тобой картина. Посмотри, сколько у тебя замечательных красок. А если мы попробуем их смешать, то получим много и других красок, ещё более замечательных". Я рассказал Насте про основные и дополнительные цвета, показал, как искать свой цвет. И после первоначальных капризов у неё появилась заинтересованность. Она почувствовала многообразие мира цвета. "Никаких фломастеров", решительно говорил я родителям. "Ребёнок привыкает к крикливым цветам. Одним жёлтым рисует и солнце, и лица, и цветы, потом трудно переучивать, показывать, что цвет делится на сотни оттенков. И лучше рисовать не акварелью, а гуашью". Пока ребята учатся и путаются в цвете, гуашь незаменима. Всегда можно ошибку перекрыть. Через стол дарований прошли братья: Сашко, Алек и Едик, которые одно время посещали художественную школу и потому на первом занятии на всех смотрели свысока, громко смеялись, жонглировали карандашами и жевали жвачку. Парнишки высокого полёта, хрипло сказал дед Игнат, «Сторож Дома Литераторов тоже мой ученик». По словам деда Игната, он с измольства имел пристрастие к рисунку, но жизнь так сложилась, что было не до рисования. Теперь на пенсии дед Игнат наверстывал упущенное, и, надо сказать, довольно успешно. Во всяком случае, на наших выставках около его работ зрители охали и ахали, Какой гениальный ребёнок. Потом наклонялись, читали возраст ученика и, истушившись, спешили к другой экспозиции. Парнишки высокого полёта. Это ко многому обязывает, сказал великовозрастный ученик Дит Игнат о балике и эдике. Но чем выше взлетаешь, тем больнее можно шлёпнуться. За столом дарований кипели исключительные страсти. Старший Алек постоянно обвинял брата в том, что он слизывает у него темы, а младший Эдик из-под тишка ставил загагулины на рисунках Алика, при этом мог кляпнуть что-нибудь такое: "Он прикарманнил мой карандаш". После таких обвинений Алек с крикивом: "Ты дурак!" и замахивался на брата. "Почему он называет меня дураком?" звал Эдик. «Не слушай его, грубияна», — откликалась Эвелина, — «садись рядом со мной, слизывай у меня». Братья Сашко были смышленными, выдумщиками и благополучно миновали стол. Уже через два занятия они поняли, что им еще есть чему поучиться, и поняли также, что не учебное заведение красит ученика, а ученики заведения и, простите, преподаватели».